Глава 8 Ночной гость. Дорога на медовую балку заняла почти всю ночь. За горизонтом уже забрезжил рассвет, когда уставший, измученный добрался до ближайшей почтовой станции. Я валился с ног и держался только на азарте. Заспанный, дежурный, ужаснувшись виду странника, меня, конечно, не признал и постарался побыстрее избавиться от ночного визитера, подробно объяснив, как найти дом достопочтенного Сьерра-дель-Моро. И сейчас я сидел в зарослях отцветающего пиона Грицвета, который блекло-подмигивал опадающими лепестками, пытаясь угадать окно Диали. Я плохо себе представлял, что буду делать и что ей говорить. Старался не думать о том, зачем отправился именно сюда, а не поспешил во дворец к отцу. По сути, для меня ушли на второй план заботы о том, что там происходит, и я знал одно — Мне жизненно необходимо увидеть ее. Просто увидеть, и все. Это придаст мне сил. Представить реакцию девушки на свой визит я пытался много раз за всю дорогу. Вариантов было немного. Убежит с криком ужаса, узрев мой внешний вид, выгонит и надает по морде за мои последние заслуги. А я не сомневался, что новость о моем отцовстве для нее не секрет. Или же просто в слезах запрется в комнате и не захочет меня видеть. Ни один из вариантов мне не нравился, и я принял решение дождаться утра, посмотреть на нее из засады, молча уйти. Да и травмировать психику девушки просто потому, что я соскучился, казалось жутким эгоизмом. Я осторожно пошевелился, осматриваясь в поисках подходящего местечка, ведь в клумбе с отцветшими пионами меня заметит и слепой, даже успел присмотреть уютную крышу сарая. Но тут что-то щелкнуло, и на ноге захлопнулся капкан. Выругавшись, я нагнулся, чтобы его снять, но стоило потянуть его на себя, раздался второй щелчок, и прямо в грудь впечатался шлепок густющей грязи. Нагнись я чуть ниже, он угодил бы аккурат в лицо, а это значило, ловушка сделана на совесть. Разжав капкан, который, к слову, разве что кошку удержал бы, я улыбнулся мастерству конструктора. Но тут же попал в очередной селок, на ноге затянулась петля, и я, не подумав, дернул ею. И раздался оглушительный звон. С крыши сарая на предусмотрительно подстиленный металлический настил, громыхая звеня, посыпались тазы и банки. Во дворе залаяли собаки, а я с позором нырнул в ближайшие кусты. Какой-то незамысловатый чудо-сторож сейчас провел меня по полной. Ситуация здорово повеселила и добавила немного сил. Пока счищал налепшую грязь, сидя в колючем кустарнике, на втором этаже зажегся свет. Едва взглянув наверх, я поменял свои планы. греттель распахнула окно, внимательно вглядываясь в глубь двора. Не обнаружив ничего подозрительного, зябко запахнула халатик и закрыла створки. Свет потух. Недолго думая, вскарабкался на балкончик под этим же окном и, рискуя быть прибитым ее мужем, поскребся по стеклу. «Кто здесь?» — девушка охнула, снова зажигая свет. «Гретель, это я, Флориан!» «Флориан!» «О боги, что ты делаешь тут?» Гретель торопливо закутывалась в халат. «Слезь немедленно, негодник. Не ровен час соседи увидят, расскажут Никаэлю. Как я объясню ему, что ко мне, матери троих детей, по ночам в окно лазят молодые ухажеры?» «Впусти меня, Гретель!» «Уходи, Флориан, с ума сошел! Стыда не оберешься! Впусти, или я всю ночь буду петь у тебя под окном серенады, любовные!» «Поихди, Али!» Она не захочет меня видеть. «А я причем?» «Гретель, ну, пожалуйста, ну, выслушай меня, прошу!» греттель закатила глаза и показала пальчиком вниз. «Дверь, Флориан, к нам в дом обычно ходит через дверь!» Я понятливо кивнул и быстро спустился с балкончика. Дверь открылась спустя несколько минут. греттель прикрывая ладонью фонарь, с опаской осмотрелась по сторонам и кивком пригласила меня внутрь. «Пойдем в кухню!» Подсвечивая дорогу, прошептала она, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Святая Эфа, дай мне разум, зачем я его сюда впустила?» В кухне Гретель запалила настенные светильники и всплеснула руками, оглядев меня. «Флориан, ну боги, ты ранен? Да что с тобой случилось, не поймут тебя жевали волки?» «И не только волки», — улыбнулся я. В кухне витали сдобные ароматы, живот утробно заурчал. Только сейчас вспомнил, что не ел несколько дней. «Что тут, Гретель?» Я нагло заглянул под полотенце, которое уютно укрывало чашку румяных пирожков. Не дожидаясь разрешения хозяйки, торопливо запихнул один в рот. «Святаев, а ты голодный?» Лучше бы я этого не делал, потому что Гретель тут же загромыхала кастрюлями. «Не надо, Гретель, я же ненадолго». «Какой там?» Зашипел чайник, передо мной вмиг оказался таз с теплой водой. «Руки!» — скомандовала греттель так, что я не смог не подчиниться закатав рукава она сама словно ребенку вымыла мне руки в тазу потом взглянула на лицо я сам поспешил уверить ее понимая что иначе мне светит принудительное умывания как в детстве. детстверетттель только успевала причитать да в какую мясорубку ты угодил а губа в святые эллины, и скула синяк на поллица же будет и зачем только боги дровали тебе такую внешность ты их дар совсем не ценишь Она крутилась рядом с чистым полотенцем, аккуратно оттирая мне лицо. Да ладно, Гретель, заживет. Я исхитрился стащить у нее из-под руки еще пирожок, но следующий она отобрала решительно. Сколько ты не ел? Дня три, не помню. Я снова потянулся к миске, но получил по рукам. Я разогрею тебе суп. Да некогда мне, Гретель. Понятно, спорить бесполезно. Суп отправился на очаг, а Гретель заменила воду в тазике. «А это что?» Попал в ловушку возле дома. Я повел носом вдоль грязного пятна на груди, в которое она ткнула пальцем и улыбнулся. «У вас хорошая охрана!» «Ох, это Эть Елен!» — вздохнула греттель «Ну-ка, снимай, я застираю!» «Ну, хватит!» Пришлось вспомнить, кто я и зачем здесь. «Сядь!» Я почти силком усадил ее на стул. «Я должен объяснить!» греттель вытерла уголки глаз, зажатым в руках полотенцем, и отрицательно качнула головой. «Не должен, Флориан. Я никогда не поверю тем сплетням, что бродят при дворе». Я улыбнулся, ощущая, как теплеет в груди от слов этой прекрасной женщины. Захотелось обнять и расцеловать ее в обе щеки. Взял в руки ее ладонь, что безвольно лежала на столе, и поднес губам. «Спасибо, Гретель». Поцеловал, зажав ее пальцы в ладонях. «Ты умница, но... Помоги мне!» Она заботливо убрала с моего лица грязную прядь и улыбнулась. Я расценил этот жест как знак согласия. «Завтра об этом будут судачить все, кому не лень. Об этом напишут в королевском вестнике. Ну, я прошу тебя, не верь!» Он понизил голос до шепота, буравя ее умоляющим взглядом. «Не могу сейчас ничего сказать. Я связан словом. Но знай одно. Я люблю твою сестру, и я чист пред ней». Она снова согласно кивнула и утерла набежавшую слезу. «Гретель!» Я поднялся, она вскочила вслед за мной. «Если я останусь жив, клянусь!» «Что? Что ты несешь?» — встрепенулась она, хватая меня за рукав. «Что значит останусь жив, Флориан? Что ты задумал?» «Тихо! Я знаю, Диалисия сейчас не хочет меня видеть. Я ее понимаю. Я даже не стану пытаться оправдаться, но я тебе клянусь!» Я взял ее за плечи, развернув к себе, зашептал сбивчиво. «Я не отступлюсь. Сделаю все, чтобы мы с ней были вместе, даже если мне придется ради этого отречься от престола или притащить сюда этого проклятого змея за хвост. Ты бредишь, Флориан. Не позволяй ей верить в то, что завтра будут говорить». Мне пришлось повысить голос до громкого шепота. «И не дай наделать глупостей. Я прошу тебя только об этом». «Святая Эфа, защити!» Дрожащими губами пролепетала она. «Обещай мне!» «Обещаю!» Гретель осенила меня защитным знаком святой Эфы и всхлипнула. «Мне предстоит нелегкий визит в Меридор. Возможно, будет жарко». Я посмотрел на нее из-под бровей. «Не выпускай детей из дома! Не ходите в лес! А лучше вообще из дома не выходите!» Я сделал паузу, глядя на испуганную Гретель глаза которой напоминали две полных луны, и сжал в руках ее ладони. «И никому ничего не говори!» Чмокнул ее в щеку и дернулся к выходу, но тут же застыл столбом, столкнувшись в дверях с бледной, как снег, Диали.